Глава тридцать первая. Прав и пепел. Слушай, старче, уж не серчай, что прям в лоб, но ты не думал самому занять престол княжи? После гибели Святослава его трон пустует, но я это недолго уверен. Ты чего мелиш, лапух все ворылы? Ратибор резко остановился и, развернувшись, с граба стал топавшего позади Святозара левой рукой за ворот кольчужной рубахи, помаковки захотел огрызть. Так, Янто, я сейчас мигом организую, причём жохну обухом топорика, дабы мозги на место запрыгнули с наскока. Да погоди ты и не кипятись. Святозар примирительно поднял обе ладони на уровне плеч, уронив при этом свою булаву на мостовую. А по кумекой лучше. Князьями не рождаются, и место становится. Мир граду сейчас, как никогда прежде, нужен сильный правитель, и ты отлично подходишь на эту роль. У тебя ведь шикарные задатки имеются. Несмотря на то, что без хитринки подлый и да до наивен порой, но второй недостаток с возрастом проходит, по себе знаю. Но ну, первый нам и не треба, как бы ещё пыл свой научился обуздывать, цены в тебе не было. Ну а коли будешь и дальше кочевражиться, так государев нужник, как известно, долгого одиночества не грустит, найдётся быстро другой правитель, желающий погреться далище в княжьих хоромах. Да только вот кабы и непосильными поборами простой лютопосля не обложил тот новоявленный самодержец. Ведь подавляющее большинство из тех, кто рвётся во власть, думают лишь о личном обогащении, о том, как нажиться на обычных сельчанах, да нахапать побольше. Ты же не из таких, и сам это знаешь. Посему и из тебя выйдет прекрасный зот гнизь пуза. Протибор отпустил кольчужный воротник орловского воеводы, и спора потопал по прежнему маршруту. Это можно. Святозар подцепил булавку с брущатки и побежал следом на ходу огорчённо буркнув: "А ты всё же по кумекой, пока не поздно". Между тем, друзья прошли по улочке Бортников, свернули в Смолакуров переулок и уже с него выскочили на бульвар Барышников, на котором, не взирая на раннее утро, царила нездоровая суета. Начавши было подтягиваться на центральную аллею пока ещё немногочисленный купеческий люд, испуганно шушукался между собой с явным страхом таращась в сторону северных ворот, до которых было уже рукой подать. Характерные отголоски идущего невдалеке ожесточённого боя отчётливо слышались на торговой улице, при этом гул битвы стремительно приближался. Готарят Святослав убит, а враги уже прошли северный базар и завалились в переулок Гончаров. Княжьи ватажники пока ещё сдерживают оскыров, но те их знатно теснят. И долго наши молодцы не простоят, ибо их намного меньше. Вылетевший из противоположного конца бульвара боровышников, запыхавшийся полноватый бородач, по всей видимости карабиньер, нервно утирая градом катившийся по лицу пот, громогласно заверещал на всё округу: "Так что скоро ослямы будут здесь, по всему текаем братцы по норам, а вось и пронесёт". Это стало своеобразным сигналом для начавшейся паники. торговки, мелкие купцы, латошники, суетливо подхватив свои прилавки и корзинки со всякой всячиной, лихо со испуганными охами и ахами ломанулись прочь в южном направлении. За ними, движимые стадным чувством, припустили также вечно трущиеся в отдалечье попрошайки с воришками, да и многочисленные мирные горожане, оказавшиеся в столь ранний час в центре столицы, обтекая по бокам торопливо бегущие навстречу в сторону северного входа. Три рядовики земли города под сотню рях, возглавляемые Владимиром. Ратибор и Святозар тут же к ним присоединились, не без удовлетворения отметив, что несмотря на раннее утро и неожиданное вероломное нападение части русичей, пусть и незначительной, но всё же удалось собраться. По пути следования в княжескую дружину увливались новые и новые ратники, спешившие, как и два богатыря, на помощь Вскоре в отага рыжего медведя, которому без тени сомнения передал командование колонной бойцов начальника городской стражи, насчитывало под 250 воинов. И все до единого понимали, что если не неддля не откинуть фарага за пределы ворот и не закрыть их, то город пойдёт. уж слишком велико было у неприятеля преимущество в численности, и впускать внутрь столицы полчища шалмахов означало неминуемое поражение и гибель для всего мир городского княжества. По сему полной решимости и лечь костьми, если понадобится, но не дать ни другом более сделать и шага вперёд, возглавляемый Ртибором Русичью, дружно гаркнув победа или смерть, стиснули зубы и мощным хлином вонзились в вынырнувшую им навстречу из Гончарного переулка вражескую орду, разрезая асылямское войско пополам, как поймавшая попутный ветер боевая ладья рассекает водную гладь. Числом осы значительно превосходили славянских витязей, Но в не самом широком городском проулке это не имело особого значения. Зато качество ратного состава у первых рядов русов оказалось куда как выше. Ватажники смело бросились вслед за своим рыжегривым командиром, бесстрашно врубившимся первым в радостно гогочущую смоглолицу и толпу, слишком рано уверявшую в очередной победе ослямской империи. Стык у двух воинств получился столь яростный, столь и крайне неожиданный для аскерев по своему итогу. Как чугунным катком прошлись разгневанные русичи и побесновавшиеся орде, смяв их первые ряды, словно берестяную грамотку, по инерции вдобавок погнав ошарашенных противников назад к вратам. А тут еще в тыло бескураженным серебряным воителем зашел Ерамир, возглавлявший примерно с полторы сотни бойцов в спешке из позаранку набранных им с миру понитки. Две дружины, как два могучих кулака, глухо схлопнувшиеся между собой костяшками. Лихо перемололи, оказавшись зажатыми между ними в жуткие жернова авангард супостатов, насчитывавший под 500 носов. После же, объединившись, две миргородские отряды на волне возникшей эйфории с удесятерионными силами выбили и оставшуюся пару сотен проникших в город осламов, всю люлекающими победными криками, погнав их вон из столицы. Так обычно бешеных бродячих собак палками из селения выпроживают. Шалмахи явно, сговорившись с ночной братством, удумали под покровом ночи с помощью своих покосных сподвижников изнутри славянской твердыни несколькими мобильными отрядами проникнуть в город, но, очевидно, слишком сильно увлеклись атакой, вероятно, решив, что дело сделано. А этим олахам всего-то нужно было удерживать флот на распашку до тех пор, пока до ва их основные силы не подойдут, стянув скудрявой шевелюры шлем с бармицей. Довольно осклабился Святозар, вытирая пот со лба и саркастично оглядя, как рушища закрывают северные ворота перед поражёнными москвичами спешащего к мир городу вражеского полчища, дико завывающего от понимания того, что, похоже, они опоздали. "Не, ну енто какими же нужно быть баранами". Договорить он не успел. Один за другим со стороны неприятельского лагеря с небольшой задержкой раздались два гулких звука. сильно напоминающих сработавшие спусковые механизмы камнеметов, судя по разнёсшемуся по округе оглушительному эху, имевших совершенно невообразимые размеры. Император Эдис, увидев, что его план взять мир град хитростью с помощью Тихамира и его подручных в старёвском провалился, пустил в ход своё самое грозное оружие. Что это было, Светозар, стоявший от северных ворот примерно в десятке метров, Удивлённо обернулся на Ратибора, находившегося позади него всего в нескольких шагах. Кажись, в вороге достроили такие свои гигантские катапульты. Рыжебородый литес, а вслед за ним и вся его дружина, задрали физиономии вверх, изумлённо встревоженно наблюдая за огромным валуном, легко перемахнувшим через стену и пронёшимся над их головами. Похоже, перелёт изнучательный. Хмыкнул подошедший Яромир. Но слова застряли у него в горле, когда воин проследил взглядом за просветившим над ним здоровенным камнем диаметром не менее 10-12 метров, бахнувшимся аккурат в центре столицы, как раз там, где располагался княжеский дворец. Раздавшийся со следом раскатистый грохот и поднявшийся ввысь клубы пыли возвестили поражённо проводящих глазами невероятных снаряд ратников, что у них не обман зрения. Громадный валун попал точно в видимый со всех частей города высоченный замок Владимигрда. Взмывшее ввысь обширное тёмно-серое полевое облако из известняковой крошки поглотило трёхэтажный терем с гаком. Разобрать издалека, насколько серьёзны повреждения у родового имения местных правителей, не представлялось возможным, но сомневаться не приходилось, что подобная здоровущая глубина натворила кучу бед. Вот дерьмо. пророчала Шарашина Роттибур, про себя лихорадочно прикинув, что Ярослав с властью и Бориславом и Марфой давно уже должны были быть в княжеских палатах. В этот миг раздалось ещё одно страшное грохотание, но этот раз уже в непосредственной близости от столпившихся дружинников. Второй гигантский гранитный валун угодил точнёхонько в северные врата, с у лёгкостью разметав их под старонам в щепки. Спустя несколько секунд Потрясённая страшным ударом в самое основание, сложилась как карточный домик, казавшаяся до этого такой незыблемой массивная воротная башня. Стоявших рядом воинов накрыл шквальный ураган ударной волны из деревянных обломков до кусков камня разной величины. Помимо дюжины других отрядников, находившихся в самой туре, а также в непосредственной близости под ли неё, погибли или оказались ранены с разной степенью тяжести. Еще десятка требайцев моячивших недалеко. Самого Ратибора также обдав чурками, каменными осколками, дало мам башенных перекрытий, а прокинул о навзничь. Через пару и другую секунд он открыл очи и остал бинелов ставился в небеса. Сколько времени прошло с момента прилета второго камня, мгновение, аль вечность, Рыжебородый видеть точно не ведал, ибо у него гулким набатом звенело в голове. Впрочем, как и в ушах. Ибо на краткий промежуток времени рыжий медведь даже утратил возможность слышать. Но это быстро прошло. Не спеша присев, он несколько раз чихнул кровавой макротой от попавшей ему в рот и нос каменной крошки, на добрую сотню метров, если не больше, разлетевшейся от рухнувшей надвратной сторожевой башни, помотал огненной гривой, ставшей на время седой от известняковой пыли. А после встал, отряхивая из себя гримучую смесь из щепок, трухи и грязи, до да пасмурно огляделся. Зрелище оказалось тягостное. Рядом в естественных и не очень позах беспорядочно лежали его воины: кто с куском гранита в башке, а ли блоком деревавший и уже отправился в чертоги к Перуну, кто оказался завален внушительным пластом каменной кладки и также не шевелился. Но слава богам! Всё же больше оказалось тех, кто подавал признаки жизни. Некоторые уже тоже крестьяне начали подниматься следом за своим командиром. Проклятия просепел тоскливо севший недалеко на копчик Яромир, вытаскивая из своей русской копны порядочного размера деревяшку. Эти тварьюги разломали нам врата худо дела. Вот же подлюжники ушли раскалённую кочергу им чуть пониже поясницы. Противор угругима уставился на обломки воротной башни и образовавшийся на ее месте широкий пролом, состоявшийся в нем клубами пыли. Но как там Марфа, как детки? Внезапно колнула в груди у него тревожная мысль: надо бы на поспешить до Терема сей же миг. Надеюсь, еще не поздно. Друже, раздавшийся знакомый, но с трудом различимый хрипящий голос из под большущего куска известняковой плиты. остановил молодого богатыря, уже собравшегося было припустить шустрым галопом к княжему дворцу. Слыхал даже отсюда во мощный рык твой, хотя мои ракушки забиты по ободок толь песком, то линавозом. Подцеби, я же ли не в тягость. Задыхаюсь, сам я, кажись, не справлюсь. Чего это в тулово прилетело сейчас? Аким молод с ворога хлыбснулся на меня с облачко, выронил, что ли, случайно кувалду свою нашнебожитель. опустошая очередной бочонок с медовухой у себя в червтогах, а я теперь еще лапой пошевелить не в состоянии, еще и болит так, как будто до весков на нее добрый конь с разбегу задом плюхнулся, а после я целый табун русаков последовал его шнему примеру. Да с груди на еще не все ладно, сломана культья твоя, потому что от того и саднет. Притормозивший Ратибор одним могучим рывком отбросил тяжеленную плиту с товарища. Окинул хмурым взором кашляющего пыльными комьями Святозара. Его правая рука оказалась неестественно согнута не в месте сгиба. Молодой богатырь присел перед Орловским воеводой на корточке и осторожно задрал его кочужную рубаху. Похоже, ещё как минимум пара рёбер треснула, но лёгкая вроде не пробита, уже хорошо. В этом мгновении, возникшей от прилетевшего валуна пролом, заглянула довольное смуглое лицо Ряшка. Впрочем, тут же словившая от одного из ватажников стрелу из лука прямо в рожу, Аскер лишь охнул напоследок, до да грузно завалился на кучу обломков. Но за ним ломанулись второй, третий, и вот уже подоспевшая ослямская орда, ликующе подвывая, стремительным горным потоком хлынула в добрую брешь, образовавшуюся в оборонительных редутах Мирграда. Встать немедля! Рычный рёв рыжеволосого великана вывел из оцепенения и растерянности понемногу приходящих в себя княжьих дружинников. Все, кто способен еще держать оружие в лапах, сиго нули в строй, живо. Враг лезет через проволину, аки похучая жжется, не скажу откуда. Славянские ратники, заприметив бойко просачивающегося снаружи неприятеля, тотчас засуетились, похватали мечи да топоры и спешно принялись кучно строиться в несколько рядов. Ты-то куда? Зло рявкнул Ратибор на Святозара, не без труда поднявшегося и неуклюже взявшего в левую длань свою палицу. У меня есть же другая лапища дружища, которая у тебя лишь для счёта, нужника и трапезы предназначена. Ну и чтоб в пяточке ковырять. Уж я-то знаю, сколько раз с тобой бодались. Ратибор сопал за ворот приткнувшегося было рядом с Строй Владимира. И нетерпящим возражений тоном сурово гаркнул тому вопишавшую физиономию. Так ты берешь сейчас этого пернатого подранка и шустро пехаешь с ним до добродула. Будем надеяться, с ним все в порядке. В общем-то ли так? Сучишь тогда старому знахарю на паруки нашего орла с крылом поломанным. Ну а сам, как к терему государя подгребете, осмотришься, разузнаешь, что с моими все ли живы и здоровы, и дашь сигнал рогом. Один протяжный гул. Всё хорошо. Два не очень. Про Емельку также разведай. Уразумел, ту годумак. Так точно. Исполнительный начальник городской стражи, привыкший беспрекословно выполнять приказы, подхватил под здоровое причёс слабо сопротивляющегося Святозара, попробовавшего было что-то вяло возразить в ответ, до спора поплёлся в сторону князя Вателима, забегая чуть вперёд. Стоит отметить, что по пути Владимир остановил спешащий на выручку к северным воротам небольшой конный отряд своих подчиненных, позаимствовав у двоих из них парочку рисаков, и продвижение к замку Святослава, порой не в меру усердного главы столичных во тажников, вместе с раненым Арлёнком, значительно ускорилось. Тем временем миргородские витязи под руководством Ратибора решительно вросли в брусчатку напротив разлома, принявшись дружно отражать яростные атаки неприятеля. снаря Vista отправляя к Ахриману в его мрачное подземелье, проникающих внутрь города вражин. И поначалу у Русичей рубка заправая дело спорилась. Горы из трупов шалмахов всё увеличивались да увеличивались, в конце концов сильно затормозив наступление ослямской орды. Все вынуждены были тратить драгоценное время на разгребание да вытаскивание наружу тел своих собратьев. Но императора Идиза такое развитие событий совершенно не устраивало. По всему снова знакомо ухнули веферийские катапульты и два здоровенных валуна, но этот раз облитые какой-то горячей смесью из алхимических жидкостей, лаппадного масла до смолы и подожжённые перед отправкой в полёт, лихо кружась со страшным раскатистым громыханием, отправились практически туда же, куда и в первый раз. Одна из пылающих глыб устрестилась в сторону княжева дворца, на этот раз чуть перемахнув через порушенное первым камушком основное здание. и приземлившись аккурат во внутренний двор терема. Вторая же, жахнув чуть левее и ниже, играючи разметала образовавшееся на месте северных ворот упролома затор из щебёнки, дерева и тел павших, увеличив пробоину просто до неприличных размеров. Очевидно, перенастроить камнемёты на другие цели никто и не пытался. А зачем? Какой смысл? Чуть ранее хрюкнул довольный Геркан своему владыке. Однако катапульта бьёт точно по воротам. А второе куда-то в центр града пуляет. Ну и словненько. Пущаю, пошугает малюха горожан, чтоб не расслаблялись до нашего прихода. Нет. Ратибор между тем потрясённо взирал на промчавшийся под облаками огненный снаряд, снова опустившийся куда-то в область замка, и так уже добро порушенного прилётом первого валуна. Самые дурные мысли тяжёлым вихрем бешено метались в его рыжей головушке. Рисуя ужасные картины произошедшего, одна страшнее другой. Власта, Бурик, Марфуш, что с вами? Тягостные думы могучего великана прервал град из пепла, каменной крошки и ошметок человеческой плоти, добро обдавших всех вокруги. Второй валун, прилетевший в область врат, казалось на тысячу верст разметал в сгорке из останков убитых оскаров. Заходи, кто хож, выноси, чего сможешь. Тем часом мрачно прошелестел быстро отряхнувшийся Еромир, поднимая меч и насупленно наблюдая за хлынувшими в образовавшийся проход ослями. Действительно, на рои злобных ос похоже, оправдывают своё прозвище. Друже, княжевой воевода тревожно учаливал, покосился на шарашенного товарища, у которого так и чесались пятки бросить всё и припустить в припрыжку к своей семье, к княжему дворцу. Церем у князя большой парой булужников его не развалишь твои могли где сохраниться никук сес раньше времени или же вообще они там находились в тот момент может не дошли вон в гости по дороге заглянули к кому так что не вешай нос у меня ведь там златко с мелким также находились но стараюсь гнать от себя плохие мысли и тебе не советую с семи кумекать над этим рад я как никто другой понимаю твоё смятение уж поверь но мы нужны здесь и сейчас мир городу нужны Удержать город треба, чего бы енто не стоило, или кого черепки свои сложить, если потребуется, но отбить все атаки ворога и залатать по возможности пролом. Как, правда, енто сделать, когда эти бараны нескончаемым вихрем лезют к нам, ума не приложу. Ты чего? Я не понял, о кикапризную красную девицу успокаивать меня удумал? Да что по тебе в бороде жук навозник в берлогу устроил? Я в порядке. Поднимаясь Киру слегка покривил душой, тут же гнев вливав в взорвавшиеся рыжеволосые спалин, после привычно рыкнув своим витязям: "В строй, собармоты, пора в чертоги к Перуну, но сначала треба предпершеством с богами как можно поболее врагов нам окачурить. По сему клыки стиснули и в бой, стоим недвижимой стеной. Около двух сотен бойцов, способных держать оружие в руках, осталось у Ротибора. Шустро построившись единым монолитом, мрачные русычи приготовились умирить, но не дать врагу пройти дальше. И вот, полчища шалмахов ринулось на угрюмых миграцов, поначалу разбив их сплочённые ряды, как огромная волна о непремную скалу. Но за первым цунами последовало второе, третье, десятое, и русы принялись, пусть чуть-чуть, но пятится назад, оседая при этом на мостовую один за другим. Сворок явно ждал своих внуков сегодня к обеду. Смертельным эхом разносились над осаждённым городом отлично знакомые каждому воину звуки идущего ожесточённого сражения: лязг стали о сталь, боевой клич, ругань, предсмертные хрипы и стоны умирающих, радостные вскрики одержавших верх в схватке. Всё сплелось могучими незримыми нитями в один сплошной кровавый туман, повисший над мирградом. Оскеров было банально намного больше, причём с каждой минутой их всё прибывало и прибывало. И на этот раз они с блеском использовали своё колоссальное преимущество в численности, просто-напросто задавив русичей количеством. Да, княжеским дружинникам тоже прибыла помощь в виде нескольких отрядов пеших доконных витязей, но она казалась просто ничтожной по сравнению с западной ордой. нескончаемым половодием, хлынувшей в проделанную вефериевскими ковырнеметами брешь в обороне мир города. На одного руса стало приходиться чуть ли не по восемь-десять врагов, благо бились не в чистом поле и по полной воспользоваться своим гигантским перевесом в живой силе у Ослемби возможности все же не имелось. Но стало ясно одно: коли ничто не изменится, городу не устоять. Отходим к терему медленно, без паники. Нужно дождаться подмоги. Наконец, скрипя сердце, проревёл Ртибор, в бешенстве вынужденный наблюдать за тем, как его воины падают рядом с ним один за другим. К Соловинному переулку, там встанем наглухо. И где вообще все наши? Яростно прорычал молодой богатырь, выдёргивая свой топор из рёбер заваливающегося онемевшим противника и тут же всаживая его в ключицу вставшего на место убитого собрата очередного оппонента. играющие разрубая того до грудины. Им что, особое приглашение надобно? Ратибор быстро осмотрелся и прикинул расстановку сил, походя, снеся при этом голову с плеч очередному усколобому верзелию, что ринулся на него по своему слабоумию, решив зарубиться с гигантским русичом с секира на секиру. Стоит ли говорить, что это оказалась последняя ошибка безымянного аскера, совершённая им в этой жизни. Тем временем рыжебородый берсерк бегло окинул взором древко своей старушки, озабоченно проведя пальцем по многочисленным зазубринам на рукояти. Ее не самое лучшее состояние начинало беспокоить могучего витязя все больше и больше. Потерпи, милая, прошептал Ратибор еле слышно. Не время сейчас привередничать. После подлатаю, а пока не конюч. Между тем руссы все откатывались назад, миновав уже северный базар. И зайдя в Гончарный переулок, впрочем, в нём тоже особо не задерживаясь, так как возникла реальная угроза окружения. Ведь ослямы тут же попробовали обойти Русичей стыла через торговую аллею, ловко просачиваясь через окрестные проулки и сподворотниями, как туча над ядлёвого комарья проникает через любую маломальски приметную щель в покосившейся старой халупе. В конце концов, размятав зашедших в спину шалмахов, дружинники продолжили пятятся назад. Плотная осада переместилась на бульвар Барышниковых. Впрочем, локальные свирепые бои охватили собой уже полгорода. Проснувшиеся, вышедшие из ступора русые смогли таки организовать достойную встречу у полноводной брулящей рекою и растекавшемуся по улочкам противнику. На каждом пятачке родной земли вспыхнули жаркие схватки. В этот микс со стороны дворца прозвучал протяжный рог: два длинных сигнала, три коротких и снова один длинный. И это еще что за дерьмо? Чего значат эти разудалые дудения, раз туды его и сюды и туды? Я как сказал тренькой этому межумку. Ратибор, сняв полчери по выросшему перед ним похожему на хряка грузному воителю, в который раз скоренько вытер свою физиономию от брызнувшей вражей крови, впрочем лишь еще пуще размазав ее по лицу, после чего недовольно прислушался к повторившемуся горну. В полусичи он никак не мог вспомнить, что обозначает этот глухой тоскливый сигнал. Чего трубит? И корочун не разберёт. Что за новшество? Никогда не слышал ранее. Это оповещение о сдаче. Вдруг заорал в спину ватажникам, прибежавшим со стороны князя Ватирема, запахавшейся долебор. Владимир трубит по распоряжению государя Мирюхеги после смерти князя Святослава единолично взвалившей на свои хрупкие плечи бремя правления княжеством. Теперь она здесь властительница. По всему всем сложить оружие. Это приказ. Мирград сдаётся на милость победителя. Заунывный гул рога, возвещающий о выбросе белого флага, прозвучал в третий раз. Чего? Ратибур, разрубив очередного оппонента пополам, обернулся и поражённо уставился на сообщившего столь удивительную, столь и страшную весть десятника. Затем живо к нему проследовал и со словами Ты что такое, мелешь и шаг облезлый? Это же измена! Отвесил непутевому воюки добрую за трещину, от которой тот рухнул на мостовую, как подкошенный. Вины его нет в том друже. Тяжело душа. Подлетел к молодому богатарю Любомир, которого рыжегривый медведь оставил пару лет назад командующим за место себя на первой заставе. Гарнизон крепости в полном составе перекочевал на время осады в столицу. Долибор лишь принес дурную весточку. Он просто гонец заткнись Люб я тебе не младенец которому надо мне на очевидное разжёвывать в бешенстве рыкнул на своего бывшего заместителя Ратибор после чего окинул яростным взором пришедших в явное замешательство отажников ожидаемо приказ о сдаче огарошил всех без исключения бросайте оружие варвары раздался втем времени из вражеской орды властный крик принадлежавший Герканту обращался он к славянам на общем языке, бывшем в ходу на западе и являвшемся родным для русов. Военачальник ослявской империи возглавлял основные силы, проникнувшего наконец за стены мир города неприятеля, не желая упустить славу и почести победителя непокорного славянского княжества. Ваша новая владычица так велит, так что мечи, топоры да копья наброщатку. Даю слово, всем сдавшимся мы сохраним жизнь, а иначе и всех непокорных на колья насадим. 10 минут на раздумье. Повелительный взмах руки главнокомандующего ослямскими легионами отогнал чуть назад нехотя отступившие основные силы аскеров. При этом они злобно подвывали в предвкушении скорой победы, выжидательно вперевшись в стоявших напротив русичей, в рядах которых воцарился разлад и знатная сумятица. По довольным же ощерившимся врожней мордам сигнали лучики лекавания. Долго, ох, как долго осы ждали этого сладкого момента. Значит, так, Любомир. Ратибор гневно зыркнул на новоиспечённого тысяцкого, относительно недавно получившего это звание. Стоишь тут с братушками по Булату Акискала и держишь этих ослов, крепко накрепко стиснув зубы до боли, а я пока место смотаю с до терема и вытрясу душу, как с Владимира, так и с лютеги. Ратибор недобро и вместе с тем беспокойно взглянул поверх голов перетаптывающихся в сомнении витязей, На так еще до конца и не осевшие тягучие пыльные облака, что в купе со вздымавшимися к небесам несколькими едкими столбами черного дыма все клубились за десятком других ближайших домишек, разделявших торговую аллею и дворцовую площадь. Из чего удумала дура белобрысая в плен сдаваться, срамота то какая, пущаю для начала блины готовить выучиться до да масла на хлебушек мазюкать, а уж потом бразды правления в свои ручки нежные берет. И то только на кухне, на поварешку с хаткой и скинемся ей, так уж и быть. За одну разу узнаю, что с моими, а также с доброжелубом Мираславом и Емельи. И почему Владимир не отгудел, как велел ему? Насупившись, Ратибор, бывшим рощнею тучи, сокровавленное секирой на перевес стремительно подтопал к Соловинному переулку. Сердце его неистово колотилось, как вольная пташка в клетке залаченный, нутром предчувствуя беду. Свидозары ещё мирентузатый, где-то там с перебитой тяпкой ша стоит, но чем он может помочь? Боец из него сейчас, конечно, никакой. Единственное, слышал он, как я велел главе стражей на свирелилке отыграть. Сам бы зарок наверняка взялся, если бы мог. Что-то стреслось. Молчит орлёнок, ни к добру. Я с тобой дружищем, мы и там тоже не забывай. Яромир припустил следом за приятелем, но как Лютек могла сдать град в руки врага? По своей ли воле, может ее заставили, или после гибели Святослава кровля совсем потекла у нашей государыни? Пошлепали! Зловеще буркнул молодой богатырь, сверкнув яростными всполохами разгорающегося синего пламени. Поинтересуемся у следующих за этот вопросец. Во мне как раз проснулась дикая любознательность. За одну разу знаем, что вообще происходит и как там Марфуша с детишками, да твоя златка с младенцем Бодемиром. кошки на душе скребут, с собаки такие. Так кошки или собаки? Хотел было с кислойминой уточнить спешащие за другом княже воевода, но договорить у него не получилось. Два товарища вылетели из соловьиного переулка к замку и остановились как вкопанные, поражённые открывшимся перед ними зрелищем. Дворец правителя, некогда величественный и неприступный, представлял собой пылающие руины, пара прилетевших огромных валунов Превратила фамильное имя Святослава во хваченные огнем развалины. Похоже, второй обятий пламенем обломок, проломив пол, угодил аккурат в погребок с лампадными маслами и добычонками топленого животного жира. Нет, прах и пепел. Опустив оружие, практически в унисон шокированно выдохнули оба приятеля, а шалело уставившись на дымящиеся полежки с грудами известняковых блоков. Выжить под таким завалом не мог никто. Дикая, невероятная душевная боль булатной сталию пронзила сердца русичей и накрыла с головой, высасывая жизненные силы до способности ясно, трезво мыслить. Ну и, конечно, желание жить дальше, которое без любимых и родных стремительно улетучивалось вместе с не до конца еще пришедшим осознанием того, что они остались одни, одинешеньки в этом еще недавно казавшемся им славном мире. Их супруги и детки теперь покоятся под громоздящимися напротив нещадно коптящими руинами. Да будь проклято всё, в том числе и этот несчастный терем, чьи стены послужили надгробием самым дорогим на свете людям у нас имевшимся. Примерно одинаковые отрешённые мысли заволокли густым тёмным туманом смятённый разум обоих витязей. Я потерял семью опять. Еромир в отчаянии рухнул на колени, Авхватив руками свою русую головушку, Ратибор же продолжал стоять молча, недвижимо, где-то в глубине души надеясь, что это лишь страшный сон. Скоро он проснется, и Марфа с Бориславом и властей снова будут с ним. Прекрасное зрелище, не так ли? Прям наслаждаюсь открывшимся замечательным видом. Никогда мне не нравился этот тюремок. Раздался знакомый бесстрастный голос чуть левее. Я сам чудом успел выкарабкаться. Лютик подсобило. Освободила меня из дворцовых застенков как раз перед прилетом первого камушка ваших ненаглядных вместе с Мираславом и мы привалила, но ну, а вторая припархавшая махина довершила начатое, к тому же добра подполив эти развалины. Мне казалось, я даже слышу дикие визги чих-то поросят, уж не ваших ли отпрысков это были крики. Ратибор с Яромиром, для которых окружающий мир перестал существовать, сначала не понимающие удивленно моргнули. а затем недобро сощурившись смирили разъяренными взглядами подошедшего и замершего напротив всего в нескольких метрах от них покосно ухмыляющегося бродягоста все-таки под конец своей годливо речи не сумевшего сдержать ядовитой усмешки впрочем похоже он и не особо старался это сделать на поясе у телохранителя княгини висел меч а правая рука сжимала небольшой обтянутый кожи щит за широкоплечим воином злобли возвкались стояло примерно полторы-две сотни ослямов. Оказалось, что аскеры уже заняли всю дворцовую площадь. И очевидно, брадигос нашёл с ними общий язык. Сам земляк государни не очень-то походил на узника, проведшего в княжеской темнице более полугода. Целый и невредимый, вполне себе упитанный, уверенно стоящий на своих двоих, лучший боец из Меиграда, по всей видимости, мало в чём себе отказывал в мрачных застенках. Разве только лёгкая бледность лица да вынужденный прищур указывали на то, что брадигост давненько не лицезрел солнца. Добролюбо тоже привалило вместе с поспешившим к нему в лечебницу пернатым барашком Светозаром. Имель, как, кстати, этот противный зануда, очухался не задолго до того, как заговорили веферийские камнемёты. Живучий клопек. Уж не знаю, как старый лекарь умудрился его исцелить после такого поранения. Да только вот не надолго, похоже, конопаты жучило открыл свои моргашки-то. Ха-ха. Заржал Акисивы Мирин, телохранитель государни, продолжив свой желчный монолог. Ох, как он меня бесил. Впрочем, как и вы оба, такие честные, правильные, благородные. Тфу. Бродегост злобно сплюнул на мостовую. Что же вы, коль такие порядочные, позволили в своё время вашему закадычному дружке Святославу Взять себя в жены Лютегу против ее воли, быстро пробежав взором по каменным лицам двух товарищей, обережник Негинин не выдержал и брыжжа слюной вспылил и стошнно завопив: "Только не надо мне Гутаре сейчас, будто вы были не в курсе, она не хотела выходить за него. Понятия не имеем, о чем ты сейчас лопучаешь", начал хмуро ворчать поднявшийся Яромир, но договорить Ратибор ему не дал. "Ты перед кем оправдываешься, старче?" перед этим ослинным прихвостнем ента же и есть наша крыса. Могучий великан презрительно зыркнул на Бродегоста. Иди-ка ты в задницу, Карачунов, плесневеловозная, пока мне стоят тебе сикиру по на балдашниках в закрома не вогнал. Впрочем, чую я в любом случае ента сделаю. Вырок Владимира слышали? Бродегост покраснел от гнева до корней волос, причём не только на голове. Оружие сложили приказ вашей новой властотельницы. трон Мирграда теперь её по праву. Но ну, за него исполнение воли государства не наказание лишь одно смерть на дыбе. Аль четвертуем ваши телеса. Я ещё не определился. Исполняйте, дурни. Вас всего двое осталось. Кто ещё трепыхается, и помощи ждать не откуда. Начальник городской стражи по указах не гине обоезжает столицу и доводит до сведения жалких остатков ещё кое-где сопротивляющихся саботажников, что осада закончена. Мирград сдался на милость победителя. Владимир сделает всё, как треба, как велели. Он хороший служка, услугодный, исполнительный и верный. Такие нам пригодятся. Лютик пообещал ему звание главного воеводы, так Владимир аж засиял весь, аки глупае солнышко. Ну да ладно, отвлёкся. В общем, Булат нам оставою и тогда быть может. Я не буду слишком жесток с вами. Да не пойти бы тебе в хлев дермяца на вернуть. Ратибор был в своём репертуаре. Можешь для этого взять самый большой черпачок, что найдёшь в ближайшей халупе. Ну что ж, брадигоста довольно ослабился, нервно теребя левой дланью рукоять меча на поясе. Не скрою, я надеялся на такой ответ, после чего окинул через плечо нетерпеливо переминающимся по задише альмахом, начавшему уж было раздражённо гудеть. Прошу прощения за ожидание, уважаемые, а не ваши. Можете с них кожу живьем содрать. Хотел сам вента сделать собственноручно. Ну да ладно, просто полюбоваться тоже сойдет. А скеры радостно гогача приготовились толпой смести двух русичей. Да, могучих, умелых, отважных, но всего двух. Где Лютяга? Задал Яромир последний вопрос. Два витязя подняли оружие, приготовившись подоружать до своей жизни. У нее горе, скорбит. Физиануми обради Госта потемнело, но вам об этом знать не обязательно, ведь данные сведения мертвецам ни к чему. Янто, мы еще поглядим, кто из нас первее зажмурится. Брошенный в тот же миг рыжеволосым гигантом Чекан стремглав понесся к голове говорливого воеки, но тот явно ожидая чего-то подобного, продемонстрировал завидную реакцию, успев отклонить Ряху в сторону и одноручный топорик с характерным чавкающим звуком. Влетел стоящему позади Бродигоства долговязому осляму в рожу, снеся ему полчерепа. Второй колонн Ратибора также не достиг цели, вонзившись в торопливо вскинутый змеиным чемпионом круглый дубовый щит. О бережных государыне предпочел не рисковать и тут же поспешил отступить назад в толпу двинувшихся на двух друзей аскеров. Вот дерьмо, улизнул, верткий оказался псиносутуле, не удалось ему шкуру попортить, жаль. Досадиливо хмыкнув, Ратибор с Кирына перевес, горько покосился на Еромира. Что нам терять, дружа? Похоже, в чертоге Сварога нас уже заждались. Но надо пред тем отправить в выгребную яму как можно побольше этих свиней. Княже воевода, согласно кивнув в ответ, решительно стиснул зубы, дожал покрепче рукоять своего двуручного палаша, приготовившись к предстоящей беспощадной рубке. И в то же мгновение толпа ворогов, злобливо улюлюкая, ринулась на обоих товарищей с презрительными усмешками, собравшихся принять последний в своей жизни неравный бой. "Идите сюда, собаки", синхронно выдохнули два богатыря, прежде чем их накрыла яростная волна извержающего ополчища, смугла лица их бойцов.